Восьмое. Гнусность. Как мы рассказывали ранее, Дон Таребио поспешно покинул Осиенду дель Кармильо вместе с таинственным незнакомцем, с которым он встретился позже при таких странных обстоятельствах. Ехали они недолго, и вскоре незнакомец остановил лошадь и резким тоном сказал: Нечего вести вас далеко Прежде чем узнаю, чего от вас можно ожидать Донторибио тоже остановился Кажется, вы что-то путаете, Кабальеро Ответил он сухо Каким это образом, позвольте спросить, сеньор Сказал тот насмешливым тоном Я сейчас расставлю все по своим местам «Посмотрим, я вас слушаю». «Во-первых, — продолжал Дон Торибио твердым тоном, — «позвольте мне дать вам совет». «Совет всегда полезно послушать. Если ваш совет хорош, будьте уверены, я им воспользуюсь». «И правильно сделаете». «Знаете вы меня или нет, — Но запомните как следует, что меня напугать нелегко. И так как очень может быть, что с целью мне неизвестной вы заманили меня в западню, я предупреждаю вас, что при малейшем подозрительном движении, не вникая в то, кто вы и какие у вас намерения, я не колеблясь, прострелю вам голову. Хорошо, вы именно такой человек, какие мне нравятся Мы поймем друг друга Возможно Но так как не я вас отыскал И нисколько не нуждаюсь в вашей помощи То требую прежде всего, чтобы вы объяснились ясно, без околичностей и обеняков Незнакомец пожал плечами «Недостаточно ли вам будет знать, что я могу помочь осуществлению замышляемой вами мести?» «Я не знаю, что вы имеете в виду», — надменно улыбнулся Дон Тарибио. «Ага, так-то вы отвечаете на мое предложение», — зловеще усмехнулся незнакомеца. Иначе какой же смысл мне отвечать? Какое право вы имеете на мое доверие? По какому праву пытаетесь выведать у меня тайну, существование которой вам неведомо? Потому что ваш враг и мой враг. Мстя за вас, я мщу за себя. Теперь, понимаете? Не более, чем Прежде. «Если вам больше нечего мне сказать, давайте прекратим этот бесполезный разговор и расстанемся!» Незнакомец с жестом выразил нетерпение. Он не ожидал такого оборота. «Минуточку, Дон Тарибио Кверога», — сказал он. «Человек, которого вы ненавидите и хотите лишить жизни, — Зовется Дон Фернандо Кариль Человек, который с некоторых пор постоянно заступает вам путь Расстраивает все ваши планы и надежды Во всем одерживает над вами верх И даже жизнь ваша принадлежит ему Он похитил у вас сердце вашей возлюбленной Ну как? Достаточно мне известно о вас? «Вы по-прежнему не питаете доверия ко мне?» Дон Торибио слушал незнакомца со смешанным чувством тоски и гнева. «Да», — сказал он, злобно сжимая кулаки. «Да, вы хорошо знаете все. Мне все равно, где вы добыли эти сведения. Они правдивы». Этот человек — мой злой гений. Он постоянно встает на моем пути и как бы ненароком расстраивает самые сокровенные надежды. О, ради того, чтобы отомстить ему, чтобы повергнуть его в отчаяние и подчинить моей власти, я готов пожертвовать моим состоянием. Я знал, что мы поймем друг друга. Не насмехайтесь, сеньор. Горе мое безмерно. Я все простил бы этому человеку. Его дерзкое везение, его успехи в свете, богатствах, которым он совершенно равнодушен. Я все простил бы ему, говорю вам, если бы он не разрушил самой драгоценной моей надежды. у меня сердце той, которую я люблю. И хотя никакие конкретные факты не подтверждают моих подозрений, сегодня вечером я окончательно убедился, что прав в своих предчувствиях. Сердце влюбленного не обманывает. Ревность делает проницательным. Едва Дон Фернандо «Появился в гостиной Дона педра де Луна, «я тотчас же угадал в нем соперника. «И соперника удачливого». «Если вы захотите, я отомщу за вас, Дону Фернандо, «и дона Гермоса будет вашей». «Вы это сделаете?» «Радостно воскликнул молодой человек. «Сделаю». Твердо заявил незнакомец «Через два дня вы отомстите им обоим Это целиком зависит от вашей воли О, если так, я сделаю для вас все, что будет в моих силах В таком случае, Дон Торибио, мы заключим договор Условие которого вы должны соблюсти во что бы то ни стало» Я исполню любые условия. Обещаю, если вы обещаете отомстить им обоим. Договорились. Поклянитесь мне всеми святыми, что вы ни при каких обстоятельствах никому не расскажете о нашем договоре. Клянусь честью дворянина, сеньор. Можете на меня положиться. «Вы спрашивали, кто я?» «Я тигровая кошка!» Дон Торибио невольно вздрогнул, услышав это страшное имя, но тотчас взял себя в руки. «Я рад! Это имя служит надежной гарантией нашему договору!» «Не правда ли?» «Моя репутация сложилась давно!» Теперь я требую от вас, чтобы вы тщательно взвесили, что я вам скажу, прежде чем дать окончательный ответ. Потому что, повторяю, вам придется выполнить все обязательства, которые вы на себя примете. Говорите. Разве я не сказал вам, что жажду мщения? Служите же и помните вашу клятву. Я замышляю грандиозный поход на Сан-Лукар, которым я хочу овладеть во что бы то ни стало. Для этой цели я вступил в союз с несколькими племенами Апачи и множеством Вакеро, которые приведены в боевую готовность и ждут только моего сигнала, чтобы ринуться, подобно тиграм, на этот президио Ломящийся от сокровищ Деятельный и умный союзник На которого я рассчитывал В осуществлении этого смелого замысла В последнюю минуту покинул меня Этого союзника можете заменить только вы Согласны? Вы предлагаете мне «Совершить предательство!» Воскликнул Дон тарибио внутренне содрогнувшись. «Нет!» — ответил тигровая кошка выразительно. «Месть!» «Месть, которая сокрушит всех наших врагов и тех, которые рукоплескали их успехом и придавали осмеянию каждое наше поражение». «Как?» «Я, Дон Торибио Кверога, принадлежащий к одной из самых старинных фамилий в этом краю, вступлю в сговор с...» Он вдруг умолк в нерешительности. Тигровая кошка презрительно ухмылялся. «С разбойниками и с краснокожими, чтобы вести войну с вашими соотечественниками», сказал он. «Почему вы не решаетесь произнести эти слова? Я берусь отомстить вашим соотечественникам, ставшим вашими врагами, потому что они вступили в союз с вашим противником. Вы вступаете в поединок, чтобы поразить противника, и для этого годятся любые цели. Впрочем, Я изложил свои условия И ничего в них не изменю Даю вам сутки на размышления Наступило продолжительное молчание Стояла непроглядная ночь Ветер печально завывал в гуще деревьев Будоража слух какими-то неведомыми звуками Наконец, Дон Тарибио заговорил глухим голосом. «Вы даете мне сутки, а я у вас прошу вдвое больше, чтобы обдумать свое решение. Я хочу предпринять еще одну попытку объясниться с той, на которой я хочу жениться. Вы видите... Я совершенно откровенен с вами Хорошо, согласилась тигровая кошка Ваше участие будет более деятельным А воля тверже, когда рухнет ваша последняя надежда Я со своей стороны тоже приму кое-какие меры Благодарю «Где я смогу вас найти, чтобы сообщить о своем решении?» «Я буду вас ждать у Дель Фрейля». «Хорошо». «Дай бог», — прибавил Дон Тарибио со вздохом, «чтобы роковая судьба оказалась ко мне милосердной». Тигровая кошка усмехнулся, пожав плечами. и, не говоря ни слова, умчался прочь. Мы рассказали выше об инциденте в лагере тигровой кошки во время его отсутствия. Действия колдуна в ту ночь, когда тигровая кошка покинул лагерь и отправился с каменным сердцем, не имели успеха, на который тот рассчитывал. Неожиданного возвращения тигровой кошки было достаточно, чтобы восстановился порядок среди апачей, беспрекословно ему повиновавшихся на протяжении долгих лет. Тигровой кошке не нужно было самолично учинять расправу над колдуном. Эту заботу взял на себя Гриф, и казнь отступника возымела прекрасное действие на диких и суровых индейцев признававших только грубую силу. Однако тигровая кошка хотел оправдать преданность краснокожих, и хотя еще не были закончены все приготовления, и дело осложнялось отказом каменного сердца действовать с ними заодно, он решил немедленно предпринять задуманную им акцию, даже рискуя неудачей. Вот почему он задумал для этой цели использовать Дона Торибио, высокое положение которого было для него чрезвычайно выгодно. Он собрал всех индейцев, которые только были способны носить оружие, перешел в реку Дель Норте и повел свои хищные полчища на Сан-Лукас, сметая, подобно урагану, все на своем пути. После них оставалась выжженная пустыня. Дон Торибио первый узнал о вторжении индейцев в старый Президио. Известие это вызвало в нем двойственное чувство печали и радости. Он понимал, что своими стремительными действиями тигровая кошка хотел доказать ему, Приверженность их договоренности Дон Торибио, пребывавший во власти противоречивых чувств Решил, наконец, положить конец сомнениям И со всей определенностью выяснить отношение к нему Со стороны Донна Гермоса В девять часов утра он сел на лошадь И, невзирая на опасность, незаметно покинул Сан-Лукас и во весь опор помчался в Осиенду-дель-Кармильо. Вскоре ему все чаще и чаще стали преграждать путь горы трупов. Но Дон Тарибио был слишком одержим желанием как можно скорее попасть в Кармильо, чтобы придавать значение этому зловещему зрелищу. Он равнодушно взирал на трупы, И ускорял бег лошади Как ни странно, Осиенда была цела и невредима Индейцы почему-то не тронули ее Однако Дон Тарибио заметил, что ворота и окна были наглухо закрыты Вход в Осиенду забаррикадирован А над стенами, поблескивая на солнце, торчали многочисленные штыки винтовок Часовые, поставленные у главного входа, пропустили Дона Тарибио, предварительно осведомившись, кто он и с какой целью пожаловал. Доложив хозяину о визитёре, Пион проводил его в гостиную. Там находились трое – Дон Педро де Луна, Дон мануэла и Дон Эстебан, бледный, со следами ранений, лежавший на кушетке. Мать его сидела рядом, оберегая его покой с той нежной заботливостью, которая присуща только матерям. Дон Тарибио сделал несколько шагов, обескураженный тем, что его появление словно бы осталось незамеченным. Наконец Дон Педро поднял глаза и, устремив на него холодный взгляд, сказал «А, «Это вы!» «По какому это случаю явились вы сюда сегодня?» «Если бы не было других причин», — ответил молодой человек, смущенный столь нелюбезным приемом «В любом случае, добрые чувства к вашему семейству заставили бы меня прискакать сюда в нынешней ситуации «Благодарю вас!» «За проявление сочувствия», — продолжал Дон Педро также холодно. «Но вы должны были догадаться, что мы надежно защищены стенами Кормилья и не подвергаемся риску быть убитым на дороге, как это чуть было не случилось с бедным Эстебаном». «На него напали?» — живо поинтересовался Дон Тарибио. — Да, — сухо ответил Дон Педр. — На него и на другого человека, которому не посчастливилось. И, вероятно, теперь он уже мертв. — Разве вы этого не знали? — Я? — искренне удивился Дон Тарибио. — Откуда же мне было это знать? — Извините, я так взволнован с случившимся... Что сам не знаю, что говорю Молодой человек поклонился и продолжал Разве я не буду иметь счастье Засвидетельствовать уважение моей очаровательной кузине? Вы ее извините Она ушла в свою комнату Бедняжка так расстроена ужасными событиями Обрушившимися на нас Что не может видеть никого Даже вас Мне тем более это неприятно Что я желал бы иметь с нею разговор Об одном очень важном предмете Тем хуже, тем хуже Согласитесь, что вы неудачно выбрали время Для разговора о делах Когда индейцы опустошают поля и сжигают жилища «Да, ваше замечание справедливо. К сожалению, я поставлен в такие странные обстоятельства, что если вы позволите мне настаивать, это бесполезно, Дон Торибио», прервал его Дон Педро еще более холодным тоном. «Я имел честь вам сказать, что дочь моя не может иметь удовольствие видеться с вами». «Извините в таком случае мой несвоевременный визит. Может быть, в другой раз я окажусь более удачливым». «Хорошо. В другой раз, когда мы избавимся от этих проклятых язычников, и нам не будет грозить смерть». «А теперь...» — продолжал молодой человек с плохо скрываемой досадой. «Поскольку, вероятно...» По рассеянности вы не предложили мне сесть Мне остается только пожелать вам благополучия И откланяться Дон Педро сделал вид, что не заметил неудовольствие и раздражение молодого человека Прощайте, Дон Тарибио Благополучного пути Будьте особенно осторожны Дороги кишат разбойниками «Я был бы в отчаянии, если бы с вами, не дай бог, случилось несчастье!» «Я последую вашему совету, за который весьма вам признателен», — ответил молодой человек и повернулся, чтобы уйти. В эту минуту Дон Эстебан, который, как могло показаться, со стороны спал, открыл глаза и заметил Дона Тарибио. Огонь мелькнул в его глазах. «Матушка», — сказал он слабым голосом, — «и вы, Дон Педро, оставьте меня на минуту с этим господином, которому я должен кое-что сказать наедине». «Мне, сеньор?» — спросил Дон Тарибио полунадменным, Полупрезрительным тоном «Вам, сеньор Дон Торибио Кверога!» Ответил раненый Голос которого от охватившего его возбуждения Звучал твердо «Ты слаб, сын мой!» Сказала Дону Мануэлу Чтобы разговаривать с кем бы то ни было «Может быть, благоразумнее подождать Несколько дней, друг мой?» Поддержал ее Дон Педро нет возразил дона стебан я должен говорить сегодня сию минуту поступай как хочешь упрямец примирительно сказала донна мануэлу мы будем в соседней комнате чтобы быть здесь по первому твоему зову они вышли дона стебан подождал пока закрылась дверь в соседнюю комнату И потом, обернувшись к дону Тарибио, все так же неподвижно стоявшему посреди комнаты, сказал «Подойдите, сеньор, поближе, чтобы вы могли хорошенько расслышать то, что я вам скажу». «Я слушаю вас, сеньор. Предупреждаю вас, что я сорвал маску». С одного разбойника, которые на нас напали И узнал его Я вас не понимаю, сеньор Ответил дом Тарибио Ах, вот оно что Вы меня не понимаете, сеньор Я знал, что вы ответите именно так Конечно, вы не знаете даже имени человека Который ехал со мною и на которого Вакера обрушились с жестокой яростью. Я и в самом деле не знаю, ответил Дон Тарибио бесстрастным тоном. Тогда знаете же, что это был Дон Фернандо Кариль, сказал Дон Стебан пронзая дона Тарибио ироничным взглядом. Дон Фернандо убит Дон Торибио не мог скрыть своего удивления. Дон Эстебан презрительно улыбнулся и угрожающим тоном добавил. Послушайте, если Дон Фернандо не будет доставлен в эту осиенду через двадцать четыре часа, я открыто скажу Дону Педро и его дочери имя его убийцы. «На этот раз вы меня поняли, не так ли?» Физическое усилие вызвало слабость, и Дон Эстебан почти без чувств опустился на кушетку. Дон Торибио пребывал в растерянности от услышанного, но почти тотчас же взял себя в руки и поспешил прочь. тигравая кошка прав», — бормотал он. «Мне не остается ничего иного, как отправиться к дель Фрейле.